Начинающаяся где-то в шестидесяти ярдах к западу Исчезала под этим одеялом Один из зевак сказал Ее протащил вон оттуда Это ужасно, ужасно Вилли Скоу не хотел смотреть на свою дочь Но он должен был опознать ее Так что один из полицейских крепко вцепился в его плечо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 Затем уменьшил звук так, чтобы не слышать занудное, тоскливое, усыпляющее шипение. Виллис сидел перед телевизором несколько часов, положив правую руку на экран, надеясь, что благодаря электронной бомбардировке рука станет прозрачной и откроется его инопланетное происхождение. В середине недели... Он зашел к Харви Ротомеру и попросил разрешения не выходить на работу в четверг, чтобы съездить в больницу, фонтану и навестить сына. Ротамир был не очень доволен, но отказать не мог. Коу потерял дочь, а его сын по-прежнему был на 95%, лишен способности двигаться и находился на излечении без какой бы то ни было надежды на то, что когда-нибудь снова сможет ходить.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 Вся нижняя часть тела оказалась парализованной Он мог двигать руками Однако кисти стали абсолютно бесполезными Виллис поехал туда Договорился, чтобы Гилвана перевезли в Калифорнию И теперь он находился в больнице Фонтани. Виллис вспомнил цвет неба «Ослепительно-зеленое, несказанно прекрасный.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 Многоногий консул приветствовал Виллиса, когда тот вернулся. Виллис посмотрел на консула и увидел зеленое небо у него над головой. «Добро пожаловать домой, Плида», — сказал консул. Он казался очень грустным. Плида, который был Виллисом Коу в далеком мире под названием «Земля», поднялся на ноги и огляделся по сторонам. Дом.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 могут отправиться в тот мир. Жизнь там сладка и приятна по сравнению с тем, что называется жизнью во всех остальных мирах. Просто вы еще всего не поняли, но вы поймете и вспомните. Плида, который в лучшей части своей почти вечной жизни, наполненной болью, был Виллисом Коу, вспомнил.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 «Харлан Эллисон. Странное вино». Читал Дмитрий Игнатьев.